18 -е. Иди оты, мальчишки! Припечатывал Айртон, сопровождая каждый возглас размашистым ударом кулака по воображаемой столешнице. Кортон внимал. Они только что вышли из академии, и Айртон находился в том редком состоянии, когда ему требовалось проговаривать факты перед слушателем, а не только вертеть их в голове так и бормотать себе под нос. Союз висельников! Тфу! Редкие прохожие с удивлением посматривали на Айртона, а тот, целеустремленный бригантиной, несся по улице, ни на кого не глядя. И что с ними делать? «Сдать серым шапкам?» «Все вокруг с ума посходили! Все!» Айртон рыкнул, возмущенный мировым несовершенством, и еще ускорил шаг. Кортон, отдуваясь, поспешал за ним. От самой академии их догонял мальчишка, которого пока ни Айртон, ни Кортон не заметили. Старик Жайкоб говорит, что сам Тан озаботился этим делом. Это значит, что мне нужно быть скорым и проницательным, как никогда. А я столько времени убил на ложный след и повесил себе на шею ту еще задачу. Что делать с мальчишками? Как правильно, а? Забыть — не годится, нехорошие там разговорщики. Сдать их, поломать судьбы юным придуркам, большинство из которых безвредней головастика. Дыхание Айртона сбилось от быстрого шага, и он замедлился, а потом и вовсе остановился. А тут еще внимание к делу самого Верховного Тана. Жайкоп, возможно, преувеличивает это внимание, — наконец сумел вставить словечко Кортон. Конечно, вопрос в том, что именно было в тех бумагах, но у Тана своих дел по горло. Да теперь еще и Делла отправляется в плавание, слыхали? «А ведь на Деллу Тан очень полагается во всяких мелких важностях. И что теперь? Через два дня на корабле циклона Делла Дель Брис отправится в земли Сирокка и будет там...» Сзади раздалось удивленное восклицание, и Айртон с Кортоном обернулись. Мальчишка, бежавший за ними от Академии, наконец догнал их, и что-то в словах Кортона его потрясло он стоял, прижав ладонь к рту и даже не думал извиниться за хамское подслушивание чужой беседы или задать стрикача, пока не схлопотал под затыльник за такое непочтение. Мальчишка был самый обычный, из рабочих кварталов, наверное, босые ноги, одежда аккуратная, но много раз заштопная, на штанах несколько чешуек, лицо закрывает большая, явно чужая шляпа, из-под которой видны только рот и подбородок. «Чего тебе?» Айртон шагнул к мальчишке, еще не понимая, что хочет сделать. Выдать пинка под затыл и сорвать шляпу с его головы. «Я... вот!» Паренек отступил на шаг и спешно принялся вытаскивать из-за пояса замызганную тетрадь. «Это просили передать расследователю. Человек, которого я не знаю, просил». Он протянул было тетрадь обалдевшему Айртону, потом быстро отдернул руку, отступил еще немного и положил тетрадь на земь, а потом сделал еще пару шажочков назад. Айртон подался вперед, мальчишка снова отбежал. Отчего-то он не уходил, хотя, видно было, ему очень хочется оказаться как можно дальше отсюда. И Айртон с Кортоном думали, что он расскажет про человека, от которого получил тетрадь, но вместо этого мальчишка задал совершенно неожиданный и дикий вопрос. «А на каком корабле поплывет Делла Дель Брис?»